Наша борьба с Дзяньмоу, раскрытие заговора Дакея и разгадка убийства уездного начальника баня — это все то, что я называю местными особенностями. Это отдельные истории, которые не имеют никакого отношения к нашим трем делам. Десятник Хун кивнул, а затем заметил. Я все время пытался понять. Почему ваша честь сразу не выдвинули обвинения против У? Ведь всё свидетельствует о лопротив него. При первой же нашей встрече объяснил судья: "Мне показалось подозрительным поведение Сюцая Дина, когда мы с Мажуном повстречали его на улице. Он не сумел скрыть испуга, узнав, кто я такой. Поскольку у меня репутация человека, который раскрывает любое преступление, молодой Дин на какое-то время задумался, не отказаться ли ему от своего замысла отравить отца и свалить вину на у Затем он всё же решил, что замысел его безупречен, и следовательно стоит попытаться. Он пригласил нас в чайный домик и выложил свою историю про козни, которые строит у против генерала. Этот негодяй один провёл дожменья, а В гневе воскликнул Мажун: "Судья, диу улыбнулся и продолжал: "Я понял, что после убийства генерала Дин был скорее озадачен. Он не понимал, что произошло. Я проверил его искренность ещё раз сегодня утром в суде. Вы видели, как я внезапно извлёк смертоносную кисть и как навёл её дину прямо в лицо? Если бы это он вложил орудие убийства в кисть после того, как наместник подарил её генералу, он бы выдал себя и так. Мне стало ясно, что молодой Дин не меньше нашего о задачен убийством отца. Я думаю, он провёл нелёгкие полчаса, пытаясь понять, что произошло. Не его ли любовница приложила руку к убийству? А может, кто-нибудь проведал о его намерениях и привёл его замысел в исполнение для того, чтобы впоследствии вытребовать немалое вознаграждение? Затем Дин решил, что всё же следует довести до конца его исходный замысел. И аклеветать У, если бы вину У доказали, Дин мог бы уже не бояться, что настоящий убийца примётся его шантажировать или запугивать. Поэтому он прибежал в управу и обвинил У. Дин однако не понял, что ложный след, изобретённый им, не слишком убедителен. Но почему же, Ваша честь, перебил Долгань, ведь коробочка со сливами указывала прямо на у. Слишком прямо, отвечал судья. Всё было сработано чересчур старательно, и к тому же Во внимание совершенно не принимала, что какого рода человек этот художник, у юноша сметливый и самонадеянный, чем признаюсь, глубоко мне неприятен, но он несомненно великий художник. такие люди обыкновенно мало внимания уделяют повседневности но обнаруживают удивительную способность к сосредоточению когда речь идёт о чём-то для них жизненно важном если бы у собрался отравить кого-нибудь Он ни в коем случае не выбрал бы краску в качестве яда, и ни за что бы не положил в коробку листок бумаги со следами своей печати. Дал Гань согласным кивнул.